Елена Хейл. Лавандовая ветвь. Посвящается Насте и Нелли. Не знаю, где бы я была без вашей веры и поддержки. Глава 1. В наушниках гремела музыка, точнее, лилась грустными нотами. Я смотрела на проезжающие мимо машины из окна автобуса, положив голову на руки, а руки на поручень. Этот утренний час в 79-ом автобусе Был моим личным ежедневным ритуалом, временем размышления и вдохновения. Хотя по факту он был лишь дорогой до работы. Небо было серым и унылым, совсем как я. Даже машины в пробке стояли чёрные, белые и серые большая редкость. Кому, как не мне знать, ведь каждое утро я въезжаю в эту пробку как к себе домой. К 22 годам я окончила колледж в Бирмингеме и благодаря лучшему другу моего покойного отца открыла своё мини-кафе. В этом кафе я и работала, ведь средств для оплаты чьего либо труда я не имела. А нет, вру. В моём кафе подрабатывала подруга младшего брата. Но её ставка была так мала, что даже на чаевых я бегеил зарабатывала больше. Если бы кто-то попросил меня описать мою жизнь двумя словами, я бы ответила: день сурка. или не заурядная и стабильная. А что нам обещали в колледже, что после выпуска всё заиграет яркими красками, а возможности буквально будут преследовать нас по пятам. Наставники, наверное, перепутали. Это мы теперь должны долбиться в каждую дверь в поиске возможностей и стараться не уйти в себя после тысячи отказов. Скажете мне грех жаловаться, ведь у меня своя забегаловка. Здесь я отвешу поклон дядешке Майклу. Ведь если бы не он, я бы реально ушла в себя, так как искусство меня перестало интересовать уже на втором курсе. А работать продавцом-консультантом, я устала. Возвращаться домой с истёртыми ногами и новым запасом оскорбительных высказываний в свой адрес у Вольте. Это всё дядя Майкл. Единственный, кто слышал на семейных застольях мои короткие вставки типа: "Вот открою своё кафе, а в меню у меня было бы, я уже подоскала место для аренды". У мамы и братьев эта информация пролетала мимо ушей. Они и свои-то мечты не реализовали. А тут еще я со своими фантазиями. И вот мой автобус поворачивает на самую угрюмую, пустую улицу, на остановке которой редко кто выходит. Только я. Вообще, застать солнце в Бирминге — небольшая удача, но нас радовали даже просто дни без осадков, потому как попасть под ливень здесь ничего не стоило. Я пошла излюбленной тропой — Повернула перед цветочным магазином, затем миновала заброшенный ресторан, несколько частных домов, спустилась под мостом и оказалась на месте. Вот она, моя забегаловка, которую я назвала именно так, как и мечтала будучи восьмилетней. Лавандовая ветвь. Место, которое я арендовала под кафе, было не самым проходимым и далеко не популярным. Когда я выбрала соседний с доками дом, члены моей семьи дружно запротестовали. но все же смирились после козырного аргумента. Здесь самая низкая арендная оплата. Дядюшка Майкл пусть и дал мне сумму для оплаты на полгода вперед, но никто не обещал, что дело выгорит, и я не останусь с пустым кошельком и разрушенной мечтой на выходе. Мне предстояло своими руками делать ремонт и превращать заброшенный магазин глиняной посуды в уютный общепит. Вдоль канала находились самые посещаемые заведения — Два паба, чешский и ирландский, мексиканская забегаловка, элитный бар и четыре магазина: рыболовный, продуктовый, хозяйственный и сувенирный. Все они располагались в добротных, красивых, кирпичных домах. Именно эти трёхэтажные строения первыми бросались в глаза посетителям доков и туристам. А уже самые любопытные жители Англии могли наткнуться и на мою кофейню. Стоило им пройти вглубь кирпичных построек, где через два небольших здания красовалась деревянная вывеска с выжженной надписью и рисунком. Изначально я планировала ввести в меню лишь напитки и десерты. Но многие обитатели доков были так рады появлению кафе, что надоумили меня расширить ассортимент. Стало больше видов кофе, больше закусок и перекусов, появился суп дня. Солист Arctic Monkeys уже допевал припев в моих наушниках. Когда я повернула на улочку, застроенную кирпичными зданиями, каждый раз, при виде своей вывески, у меня трепетало сердце. Моя. Моё собственное кафе. Уютный уголок на пустыре, зато свой. Через стеклянную дверь я заметила суетливые движения Эбигил. Слава богу, Селина, звонили из службы здравоохранения, они собираются прийти с проверкой во все заведения на территории доков в течение недели. Вместо приветствия я систематически получала приятные известия. "Эбби, брось мне фартук", попросила я, проигнорировав новость. Эбби Гейл было 17, она оканчивала старшую школу и уже в конце весны должна была сдавать важнейшие в своей жизни экзамены. А пока вместо того, чтобы отправлять резюме в колледжи, заменяла чековую ленту. Схватив фартук, я зашла в уборную, где собрала свои длинные густые волосы в тугой хвост. Резинок у меня всегда было про запас, потому как мою гриву выдерживали лишь сильнейшие. Почему ты здесь, а не в школе? спросила я, заливая молоко в опустевшую ёмкость аппарата. "Сел. Сегодня воскресенье, привет." рассмеялась Эбегил. "Неужели воскресенье? Казалось, только вчера была среда. За последние месяцы все дни недели смешались в единое. Ведь как я уже говорила, какое мне дело, если что не день, то день сурка. Эбигейл украшение моего кафе. Её марковные волосы, тоже туго собранные в хвост, и масса веснушек, усыпающих даже плечи, спину и руки, напоминали о лете, о самых ярких закатах и о той огненной живости, с которой она у меня ассоциировалась и которой так не хватало мне самой. Эбби обладала ней сикаемой энергией и добрым сердцем. Мы познакомились с ней, когда Аметию, мой младший брат, пошёл в первый класс. Они все бы стали одноклассниками из-за кодычных друзей. Поэтому из-за моей сильной привязанности к рыженькой непоседе все девушки брата вызывали у меня недовольство. Ну, его личная жизнь не моё дело. Так что приходилось держать своё мнение при себе. Заметила только утром, указала ей на корзину, которую я вчера поставила около кассы. Это что, для печенья с шоколадной крошкой? Нет, для лавандовых веточек. Смущённо улыбнулась я. Эбби, как она любила это делать, уставилась на меня большими зелеными глазами. Несколько вечеров к ряду я думала о том, что мне следует обзавестись своей фишкой, которая привела бы в моё кафе большее количество людей, повысила бы продажи. Я решила, что название должно говорить само за себя. И, вспомнив об истории бабули Корнелии, обошла ближайшие цветочные магазины в поисках лавандовых ветвей. Что за нововведение? Для благоухания? Так я только вчера заменила пустую бутыль ароматизатора. Нет, нет, Эбби. А ещё рыжий бесёнок обладал привычкой тараторить без умолку. Это есть такая примета. Помнишь бабулю Карнелию? Как же не помнить? И я рассказала ей Бегейла о старинном поверье, некогда переданном мне моей любимой покойной бабулей. Бабушка Карнелия увлекалась сугацветами. Они всегда украшали полки ее дома в Валенсии, откуда была родом семья моего отца. Запах там стоял такой, что даже если попытаться упасть в обморок, не выйдет. Какой-нибудь аромат да отрезвит разум. Меня сразу привлекли сухие ветви лаванды, пышным букетом, стоявшие в вазе XIX века. Их запах и сиреневый оттенок очаровали меня восьмилетнюю. Позже, заметив мой интерес, бабушка рассказала мне о лавандовых ветвях. Сухую ветвь лаванды раньше носили незамужние дамы. Не все, конечно, но те, кто знал о поверье, особенно хитрые девчушки, прятали ветвь в карман или цепляли в качестве броши. Согласно поверью, такой талисман мог привлечь мужчину. Помогал найти настоящую, искреннюю любовь. И что же? Карнелие не рассказала тебе историю какой-нибудь девицы, которой удалось встретить любовь. Эбби с недоверием глядела на меня, пока я разбирала сумку и доставала пакет с ветвями лаванды. Она только сказала, что благодаря лаванде встретила дедушку. Ответила я, наполняя корзину. Ага, значит, именно лавандовый веет подослала его после долгого мореплавания в Валенсию. Усмехнулась Эбби. Эбби Я ведь не говорю, что безоговорочно верю в силу лаванды. Просто я всегда знала, как назову кафе. В последнее время я часто думала о том, как бы нам его продвинуть и вспомнила, откуда взялось название. Корзина может стать нашей фишкой. У нас ведь должно быть что-то оригинальное, чем не маркетинговый ход. Кстати, о фишках. Не пора ли тебе приготовить суп дня? Точно. Слушай, напиши вот здесь мелом. «Лавандовая ветвь — талисман для одиноких сердец», — велела я Эбби, оставив на столе мел и черную дощечку. «А цена?» — спросила она, когда я уже отворяла дверь кухни. «В подарок к чашечке кофе!» — крикнула я. «Пора приступать к ежедневному ритуалу — приготовлению супа дня. Если сегодня воскресенье, значит, нужно достать продукты для острого испанского супа с колбасками». И вновь спасибо бабуле Карнелие, которая безропотно учила меня готовке. По воскресеньям выручка была приличной, а благодаря испанскому блюду даже появились постоянные клиенты. Я не могла их подвести, поэтому ускорила темп приготовления, вытирая слёзы от лука. Помешивая горячую жидкость, я невольно вспоминала о бабушке и о це. Пар обдавал моё заплаканное лицо, но я продолжала вдыхать это едва уловимое воспоминание. В тот день мы с бабушкой как раз варили суп, а потом пошли на море. Папа, кажется, учил меня плавать. Эх, чёртова ностальгия. Только настоящих слёз мне не хватало. Отца я потеряла 4 года назад, едва поступив на первый курс. От такого удара я долго не могла оправиться, поэтому некогда приличные оценки, благодаря которым меня и приняли в колледж, снижались по накатанной. Отец Сгорел всего за год, с того дня, как врач сообщил о третьей стадии рака желудка. Тяжелейшее время в моей жизни. Мы всей семьёй искренне верили в то, что отец сможет побороть болезнь, даже когда химиотерапия не увенчалась успехом, даже когда он исхудал до 58 кг, даже когда целый месяц не мог встать с постели. В тот месяц бабуля Карнелия скончалась от инфаркта. а затем забрала с собой и душу единственного сына. Так, всего за год я потеряла двух самых близких мне людей. Конечно, я любила и братьев, и маму, но та близость, то абсолютное понимание и доверие, что были между мною и отцом, их уже не вернуть. Смахнув ностальгические слёзы, я накрыла огромную кастрюлю крышкой и вернулась в зал, как раз когда прозвенел дверной колокольчик. Добро пожаловать в Лавандовую ветвь, широко улыбнулась себе Гил, приветствуя посетителя. Ах, мистер Бёрч, вам, как обычно, эспрессо и суп дня? Верно, красавица, верно, прокриктел старик. Селина, здравствуй. Добрый день, мистер Бёрч, звонко ответила я, поспешно расставляя десерты в стеклянном холодильнике. О, это что, фисташковые эклеры? Будь добра, милочка, положи мне. Мистер Бёрч приходил к нам каждый день. Его хозяйственный магазин размещался как раз лицом к каналу, в тех самых уютных домах из красного кирпича. Вдовец Бёрч, как и я, круглосуточно торчал в своей лавке. Его густые брови поседели и нависли над глазами так, что не видно было век. Неизменный серый берет, украшавший полысевшую голову, сполз влево, на нём оказалось несколько дырок. Силиина Ты всё цветёшь. Откуда в тебе столько сил? Ты ведь, кажется, без выходных. Он имел странность не договаривать предложения. Может, просто не тратил свой и без того малый запас жизненных сил. Вы видите меня каждый день, мистер Бёрч. Неужто я с каждым днём всё краше? усмехнулась я. Да и сами вы безвылазно торчите в своей лавке. Почему бы вам не найти сменщика хотя бы на 2 дня в неделю? «Что ты, милая?» — схватился за сердце старик. «Да верите мои!» «Нет, молодежь слишком безответственна, и потом...» «Ваш суп — эспрессо Эклер». «Десерт я упаковала в контейнер. Вы ведь, наверное, возьмете его с собой?» «Спасибо, Эбби, за владевшей вниманием Бёрча». Я подмигнула подруге и продолжила выставлять выпечку, перемещая ценники. «Верно, верно, дитя». «Уж как облупленного меня!» Мистер Бёрдж забрал свой заказ и отправился в сторону доков. Мы с Эбби Гейл протяжно выдохнули. «Слава богу, сегодня без историй о его милой бедной женушке», — прошептала Эбби. Я рассмеялась и ушла в коморку, где обычно хранились хозяйственные принадлежности. Мы уже полгода забывали приобрести швабру, поэтому приходилось корячиться с тряпками. Однако пару дней назад Эбби гейладолжила длинную щётку у Буша, владельца чешского паба. Эбби, ты опять забыла вернуть Бушу щётку. Ах ты чёрт. Не люблю я этого юмориста. Послышалось из за стойки. Вздохнув, я взялась за уборку и когда полы засияли чистотой, поставила одолженную щётку у вешалки для верхней одежды, чтобы не забыть занести на обратном пути Нилу Бушу. Селина, где же твоя логика? Почему бы тебе просто не дойти до Бёрча и не купить у него нормальную швабру? Да я и сама задавалась этим вопросом. Возможно, ответом была моя лень. После работы я уходила на ватных ногах. Кстати, почему бы тебе не прицепить себе талисман? Продолжала Эбби. Или ты уже давно носишь с собой коварную лавандовую ветвь? Зачем же мне ветвь, если у меня есть Конор? Хмыкнула я. Эбигил возвела глаза к потолку и принялась чистить кофейный аппарат. Я знала, что она недолюбливает Конера и не раз пыталась понять и уточнить, чем он ей не угодил, но так и не получила вразумительного ответа. Мы с Конером вместе с первого курса. Он появился в моей жизни как раз тогда, когда я нуждалась в поддержке. Только вот пламя нашей любви потухло уже к концу второго курса, и далее мы просто превратились в парочку партнёров. Я даже не помнила, по какой причине ещё встречаюсь с ним. Может, по привычке или из-за ощущения стабильности? И всё-таки, может, нам нацепить их в качестве броши, предложила Эбби, как отличительный знак нашей формы. Хм, а идея неплохая. Я вытащила из ящика две булавки и прицепила одну веточку на пышную грудь Эбби и одну на незаметную свою. "Сол, Конор заберёт тебя сегодня после работы." Я чуть булавкой не укололась от такого вопроса, а когда заглянула в дразнящие зелёные глаза Эбби, расхохоталась в голос. Эбби не отставала. "Конор и забрать с работы это как? Сколько я здесь работала, столько и ездила на автобусе, в крайнем случае на такси. И не было в этом ничего плохого. Скорее я с нетерпением ждала своего музыкального часа." Только я и мои наушники. Никакого Конора нам не нужно. «Странные вы, Сэл», — сказала Эбби, успокоившись. «Вы хоть видитесь?» Я попыталась припомнить, когда в последний раз встречалась с Конором. Если сегодня воскресенье, значит... В прошлую субботу. Точно, в первый день апреля мы ходили в кино, встретились у кинотеатра, а после разошлись по домам. «Иногда. Иногда?» Да я с тобой живу, можно сказать, и что-то не припомню. Погоди, неужели в ту субботу, когда ты попросила меня остаться? Я промолчала, зардевшись. Селина, это же смешно. Друзьями вас ещё можно назвать, но парой? Эбби, обязательно говорить обо мне. Устало спросила я, совершенно не настроенная обсуждать свои потухшие страсти. Последний вопрос. Вы спите? Словно секретную тайну шепнула она мне на ухо. Я снова невольно рассмеялась и тут же оборвала смех, пытаясь вспомнить, спим ли мы. Если в прошлую субботу было кино, значит, где-то в среду мы спали. Полторы недели — не такой уж и большой срок. — О чем ты думаешь, а? Лучше переставь сиропы и протри липкие крышки, — скомандовала я и убежала в уборную. — Конор, иногда я даже забываю, что состою в отношениях. Но вот теперь, благодаря Эбигейл, перед глазами возник образ этого широкоплечего, коренастого шатена. Вспомнилось, как он улыбался мне тонкими губами и присаживался рядом на физкультуре, где я вечно сидела на скамейке, обессиленная горем. Все твердили, что он мечтает затащить меня в койку. Ох уж эти стереотипы о качках. Однако он был нежен и заботлив, чем окончательно покорил мое израненное сердце. Возможно, Нет, совершенно точно. Я чувствовала себя счастливой в первый год наших отношений. Всё свободное время мы проводили вместе. Но как только получили дипломы, резко отдалились. Конор теперь работал в конторе отца, они продавали земельные участки. Мы как-то не сговариваясь увлеклись своими делами. Во время редких встреч Конор всё чаще стал с скучающим взглядом следить за стрелкой часов. Участились агрессивные выпады. А я что? Я была слишком увлечена своим бизнесом и финансовыми проблемами в семье, чтобы зацикливаться на отношениях. И если Конер что-то не устраивало, он ведь всегда мог порвать со мной. Разве нет? Прозвонил колокольчик. Обрадовавшись новому посетителю, я вылетела из уборной и расстроилась. Это была Дороти, местная жительница, бездомная обитательница духов. Моё оронимое и сострадательное нутро однажды не оставило без внимания голодную женщину, и с тех пор Дороти ежедневно наведывалась за чашечкой кофе и тарелкой супа. "О, мисс Гарсия", обратила она на меня свои телячьи бледно-голубые глазки. "Дороти, мы же договаривались просто Селина". Ни о чём не спрашивая, я ушла на кухню, чтобы наполнить для Дороти тарелку супа. Твоя доброта «Не знает границ», — раскланялась женщина. «Как и ваша наглость», — едко заметила Эбигейл. «Эбби!» — ткнула я ее локтем в бок. «Селина, этот огненный львенок прав. Я нагло пользуюсь твоей добротой. Обещаю, моя добрая девочка, однажды я отплачу тебе». «Дороти, хватит разговоров. Вы ведь знаете, что я не оставлю вас голодной», — улыбнулась я. Дороти было всего около сорока. Если ее хорошенько отмыть, приодеть и расчесать, получилась бы вполне приличная, красивая женщина. Сейчас же передо мной стояла потасканная дама в драном зеленом пальто с копной спутанных бордовых волос. Седина отросла до ушей, губы, как и кожа рук, потрескались от холода. Страшно представить, что бы стало с Дороти, если бы я ее не подкармливала. Дороти присела за свой любимый столик, тот, что стоял в самом углу рядом со стойкой. От неё разило помоями и сыростью, но лавандовые ветви этот запах сегодня перебивали. Уже как минимум один плюс в пользу моего решения их выставить. А что это за корзинка? спросила Дороти, прижимая ладонь к тёплому стакану. Ветви лаванды, по старинному поверью, они были талисманом для одиноких женщин. Отчеканяла я и опомнилась. «Эбби, ты забыла выдать ветвь!» «Так ведь мы выдаем их за покупку кофейного напитка!» Съязвила она, но тут же вытащила одну веточку и отнесла Дороти. «Вот, может, и правда сработает!» Дороти лишь усмехнулась, но все же приняла цветок и положила в дырявый карман. «Воспользуюсь в качестве духов!» «Боюсь, одной веточки мало!» «Эбби Гейл!» — уже строго прикрикнула я. За весь день к нам пришло всего 20 человек, включая Бёрча и Дорти. Выручка оставляла желать лучшего. Эбби Гейл ушла в 7, ей нужно было подготовиться к седьле поступлению. Я же, естественно, просидела за столиком у стеклянной двери до самого закрытия, то есть до 10 часов вечера. Накинув объёмное тёмно-серое пальто, я распустила густые волосы и выключила свет, пробежилась глазами по помещению. Прихватила швабру-щётку и отправилась возвращать её владельцу. Обычно вечерами жизнь в доках только начиналась, но сегодня, несмотря на воскресный день, было очень тихо, оглушительно тихо. Может, Эбигейл сама запуталась в днях недели. Я вышла из скрытого за домами дворика, повернула направо, бросила взгляд на водную гладь и пошла к пабу Буша. Предвкушая шуточки, которые будет отпускать заядлый юморист Нил, Я вздрогнула. Он мечтал стать комиком, но никак не мог пробиться на сцену. Против его юмора я ничего не имела, иногда даже заливалась смехом, но прямо сейчас мне хотелось поскорее запрыгнуть в автобус и посвятить время музыке. Странно, но даже фонари у доков сегодня не горели. Не было и света падающего на каменное покрытие дорожки в этот вечерний час. Я посмотрела на экран телефона. Даже сеть не ловила. Хотя у канала всегда была возможность поймать две палки сети. Стук моих сапог отдавался эхом. Когда я повернула к нужной двери в соседнем магазине хозяйственной лавки Бёрча, прогремел выстрел. От неожиданности я подпрыгнула, выронив щётку. А вот от нахлынувшего страха быстро подняла её с земли и замерла. Грабители? Мистер Бёрча убили? Сердце оглушительно билось в груди, ноги тряслись. Да что там, я была готова расплакаться, как девчонка, и дать дёру. Только вот в это же мгновение открылась дверь лавки. От испуга я прислонила к себе щётку, закрыв лицо. Вот же картина маслом. Рукоятка щетки была тоньше моего запястья, так что она не то, что не прикрывала моё тело, но скорее кричала: "А вот и я". У самой же щетки щетина была редкой, и я, как идиотка, прикрывала ею лицо. На пороге лавки появилась фигура. Всего за пару секунд я заметила, насколько вольяжно движение этого парня или мужчины, в темноте не определишь. Он обернулся. Я чётко разглядела его каштановые волосы, отливающие бронзой, но самое главное глаза. Пугающие глаза. В темноте они напоминали врата в преисподние. Мужчина смотрел прямо на меня, да так пристально, что я уже мысленно себя похоронила. Мой камуфляж в виде щетки явно не сработал. Что делать? Броситься бежать или прочесть молитву? Или стоит вспомнить все лучшие моменты жизни? Еще пару секунд, и я от страха грохнусь в обморок. «Райан, есть там кто?» Донесся низкий скрипучий голос из погруженной во тьму лавки. Только сейчас я заметила разбитое окно и валявшиеся на земле осколки. «Чисто». ответил владелец дьявольских глаз, зашёл в помещение и закрыл за собой дверь. Ещё пару минут я стояла, прикрываясь щёткой. Страх сковал тело, хотя разум кричал: "Беги, идиотка". И я наконец побежала. Бежала, не оглядываясь, не останавливаясь, наплевав на брошенную прямо в бермингемский канал щётку Нила Буша.